Круизный лайнер «Сокол». Продолжение. Совещание кладоискателей. «А русские не сдаются!» С тяжелым вздохом молвил Николай Александрович, пожимая руку мисс Борсхетт и думая при этом, старый осел молодого везет. На террасу вылетел большой благородный японец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 испугала магистра лишь в первую минуту. Теперь же, взяв себя в руки, он ощущал явственный прилив энергии, а внутри урчал, потягивался и слегка скреб коготками разбуженный котенок азартного предвкушения. — Значит, непредсказуемость и опасность мне по душе? — поразился Николай Александрович. — Неужели именно этого мне не доставало последние три года со времен безумной погони за пропавшей рукописью Федора Михайловича?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 Дополнительная ясность все же необходима. Подам пример открытости. Он искосо взглянул на Синтию, она напряженно слушала. Делани с Миньоном те и вовсе подались вперед. У нас с мисс Борсхетт есть два документа, написанных человеком по имени Эпин, особе отдаленно связанной с родом Фандориных. В одном из писем дана инструкция, как добраться до тайника. Но инструкция эта, во-первых, зашифрована, а во-вторых, неполна.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 Хором воскликнули тетя с племянником. — Эдми не подсчитал, он по части бухгалтерии док. Расскажите им, старина! Нотариус улыбнулся. Кажется, впервые за все время, что Ника наблюдал этого человека. Улыбка у него была кривоватая, в половину сухого рта. Должно быть, мышцы, отвечающие за веселость, несколько атрофировались от редкого использования. — Мой предок Бастиен Кристоф Салье...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 Трудно даже вообразить, сколько бы она сейчас стоила, — вздохнул Миньон. И все же, с учетом ювелирной и коллекционной ценности, оставшееся золото и серебро может быть реализовано самое меньшее за 20 миллионов долларов США. Николай Александрович попытался сосчитать, сколько будет 40% от 20 миллионов, но цифры путались в голове. Аделани сказал, — Жалко, ларец с камнями сгинул.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 Заделались британцами. Уже заодно это мич Манжак заслуживает вечной благодарности. Мсье Миньон удивленно приподнял бровь, ничего не сказал и только красноречиво пожал плечами. — А что розовый бриллиант? — спросила мисс Борскет. Жак спрятал его, как он пишет, в укромнейшем вместилище своего бренного тела. Фил хохотнул. — А выйдя на свободу, обменял камень. у одного барбадосского корсара на корабль. Очень уж парню хотелось вернуться на Сент-Моррис за золотом. Но мореплаватель из Жака, видать, был неважный. Он посадил судно на риф, едва выйдя из Бриджтаунской гавани. Обнищал, хлебнул лихо. На Сент-Моррис больше так и не попал. В конце концов он осел на Джерси. — Мы, Делани, одна из старейших фамилий на острове. Вот все, что я на данном этапе готов вам рассказать.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 будто уступая ему трибуну. Делани полностью оправился от потрясения. Очевидно, разговор о миллионах вернули ему боевитость. — Чёрт черту шпионов! — он погрозил кому-то невидимому пухлым кулаком. — Пусть только сунутся. Мы сумеем защитить свои интересы. А план предлагается вот какой. Завтра утром мы пребываем в Форт-де-Франс. Корабль стоит там два дня, потом плывет дальше, уже без нас. Мы остаемся. Кроме меня. Ставил Фандорин. Я рассчитываю продолжить плавание. Думаю, двух дней достаточно, чтобы понять, есть на сент морисе тайник или нет. Вы хотите сказать, что искомый объект запрятан не глубоко? быстро спросил Миньон, так и впившись в нику глазами. Полагаю, да, с небрежным видом ответил Фандорин. Если сама местность не придаст считалке хоть какой-то смысл, рассчитывать все равно было не на что. Ну, в случае крайней необходимости я могу, конечно, задержаться еще на день другой. — Догоню теплоход на Барбадосе. Синтия сказала. — Интерес племянника при составлении описи сокровища буду представлять я. При этих словах на лицах у всех участников совещания появилось мечтательное выражение. — Окей, нет вопросов. Фил энергично потер руки. — Я все подготовил. Завтра на пристани нас встретит Фредо. И сразу, не теряя времени, доставит на Сент-Моррис. «Фреддо?» — переспросил Ника. «Это имя или фамилия?» «Понять не имею. Я всегда звал его просто Фреддо. Минни его знает. Это хозяин рыболовной базы на сент морисе единственный житель острова, если не считать сына. Парнишка подрос и теперь помогает папаше. Раньше-то Фреддо управлялся на острове в одиночку. Он не все время там торчит. В сезон дождей туристы ловить рыбу не приезжают, поэтому Фреддо Живет полгода в Форде, Франции, а полгода на Сент-Морисе. Такой у них семейный бизнес. Я знаю старого Прайдоху сто лет, еще с тех пор, как приехал на Сент-Морис искать клад в самый первый раз. Стал быть, этот человек в курсе дела? Что я с ума спятил? не даже обиделся. Он считает, что я археолог. Там, на острове, в 16 и 17 веке были испанские рудники. Вот их-то я вроде как и исследую. Может, в начале Фредда что-нибудь и подозревал, он не простачок. Но столько лет прошло. Он же видел, что никакого навара от моих поездок нету. Миньона в свое время я представил как своего коллегу из Франции. Мини похож на сухаря профессора, правда?» Джерсиец подмигнул нотариусу, но тот не улыбнулся. «Про мисс Борскет я написал, что она светила исторической науки из Оксфорда». «Вы, Ник, насколько я понял, что это вроде историка?» Исчерпывающе точное определение, подумал Фандорин. «Что-то вроде историка». И печально кивнул. «Значит, проблем не возникнет. Я поставил Фредда список оборудования, которое нужно подкупить. Кое-что осталось с нашей прошлой экспедиции, но благодаря финансовому участию мисс барскет появилась возможность заказать самую современную аппаратуру». Фреддо подтвердил имейлом, что все прибыло — детекторы, буры, подъемные осветительные устройства. Можем долбить, рыть, подниматься, спускаться, вести взрывные работы. Техническая оснащенность на уровне. — А то, что я просила? — строго спросила Синтия. — Получено. — Самоходная инвалидная коляска с плавающими колесами. Ника поразился. — Там что, придется плавать? В инвалидной коляске? «Нет, плавать не придется. Разве что пересечь несколько мелких ручьев. Но почва каменистая, неровная. Плавающие колеса, их шесть штук, способны менять угол поворота и высоту подъема. Тот же принцип, что у марсохода Pathfinder. Аппарат способен наклоняться на 45 градусов, спокойно преодолевает препятствия высотой до 20 сантиметров. Проедет и по каньону, и по пещере». При необходимости можно даже использоваться как подъемник. Обошлось это чудо в девять тысяч фунтов. У Николаса брови поползли вверх, и тетя сердито заметила. — Это мои деньги. На что хочу, на то и трачу. Но я должна собственными глазами видеть, как ты найдешь сокровище. — Я? — обреченно спросил племянник. — Уже не мы, а персонально я? — Именно вы, старина. — уверил его Фил. — Согласно духу и букве нашего договора, — присовокупил Миньон, — во избежание штрафных санкций. — Ах, Ники, я сгораю от нетерпения? — тетя схватила магистра за руку. — Подумать только, это случится уже завтра. Но Делани ее поправил. — Послезавтра. — Завтра мы попадем на Сент-Морис только во второй половине дня. пока подготовимся пока наладим инструменты и аппаратуру уже стемнеет переночуем в гостевом бунгало. сразу предупреждаю это не отель риц ну а на утро с восходом солнца отправимся за нашими миллионами